«Интерлюдия!» «Ричард, как ты мог?» Стоило двери закрыться за девушкой, как леди Мисс Харрия Данк вытянула откуда-то кружевной платочек и приложила его к уголкам глаз. «Ты разрываешь материнское сердце!» «Дорогая!» вздохнул лорд Данк. «Боюсь, что мы с вами спровоцировали эту неоднозначную ситуацию. Давайте просто вернем ее туда, откуда она пришла!» Сердитым тоном предложила леди, спрятав платок в складках. И что там за письмо покажите? Не верю, что нет способа все отменить». Она требовательно протянула руку, и муж отдал ей свиток. Ричард все это время задумчиво смотрел в окно, не мешая матушке строить очередные планы. Он пока не определился, рад он неожиданному подарку или нет, но уже видел массу выгод для себя. Во-первых, родители и его темнейшество пока больше не будут наседать с женитьбой. Во-вторых, девчонка оказалась довольно забавной. И Ричард уже предвкушал развлечения. Надо же, не имея дара спорить с темными. Правда, непонятно, откуда взялись братья и что с ними делать. Но можно пристроить их куда-нибудь. Жаль, что они не маги. Так бы отправить их в академию и десять лет про них не вспоминать. Дорого, конечно, зато под ногами не мешаются. Хотя мальчишки тоже интересные. Пять минут в доме, и один уже беса приручил. Нет, определенно стоит к ним присмотреться. Сопляки еще, конечно. Эх, были бы постарше. Жаль, у тёмных очень редко бывает даже двое детей, а он всегда хотел брата. А девчонка? Из замку уйти она хочет. Жених ей не нужен. Да куда она денется? Ричард, как любой из темных лордов, с детства привык получать все, что хочет. Красивая, умная, воспитанная, не капризная, не избалованная, не невинная, самостоятельная и целеустремленная, чтобы занималась делом и не интриговала? Сын! «Ты вообще в своем уме был, когда это требовал!» Закипала леди Данк. «Что за чушь! Чем тебе не угодили те невесты, что я отобрала для тебя? Недалекие капризные бездельницы и интригантки?» Переспросил Ричард, предвкушающе улыбаясь. «Матушка так просто не оставит попыток избавиться от девушки, так что надо обеспечить ей защиту». Но зато наблюдать за попытками леди Данк навредить своей невестке будет весьма занятно. А учись она более прилежно, Это могло бы стать серьезной проблемой. Не в моем вкусе. Сын, как ты можешь? Начала была леди, но муж перебил ее. Подходящая для создания семьи, чтобы от нее польза была империя и Акинчару. А что не так? спросил сын. Что-то в тоне отца его насторожило, но он пока не понял, что именно. Они же не собираются испортить ему забаву. Все в порядке, сын! Надеюсь, ты определишь достойное содержание своей невесте, пока будешь в распоряжении творцов. Это была твоя идея, тебе и нести ответственность. Впрочем, если не хочешь, думаю, что мы сумеем решить этот вопрос иначе. Если твоя невеста окажется бесполезна для империи, то получится, что условия договора не соблюдены. На этом основании можно его расторгнуть. Отец выжидающе смотрел на сына, но тот молчал. «Да, можно сделать так, что девушка превратится в никчемную пустышку и будет во всем покорна ему». Внутри Ричарда демоническая кровь, и сломать человека без дара, заставить того стать послушным и делать так, как он того хочет, для него не проблема. Вряд ли после этого от девушки будет польза хоть для кого-то, и Ричард освободится от ненужной невесты. Но он не хотел этого. Что-то внутри сопротивлялось самому простому и очевидному решению. Отец, не дождавшись ответа, продолжил. «Еще один способ разрешить ситуацию — познакомить девушку с подходящим человеком». и подтолкнуть их чувства друг к другу. «У меня есть такой кандидат. Ирина — человек без дара. Её будет легко увлечь. Тогда для брака с тобой, сын, она не подойдет. Продолжал Тарисер Серданг. И снова Ричард мысленно согласился. Темный не будет ни с кем делить свою женщину. Уже сейчас внутри возникало недовольство от мысли о том, что девушка предполагала, что у нее может появиться мужчина. И пункт про отсутствие невинности, казавшийся таким удачным». Сейчас вызывал злость где-то внутри. Кто он? Как она могла?» Ричард сам опешил от нахлынувших эмоций и поспешил остановить отца. «Не надо. Я выполню договор. И сам позабочусь о том, чтобы Ирина в это время ни в чем не нуждалась. Пойду распоряжусь обо всем». Он поспешил уйти, чтобы дать себе возможность все обдумать. «Содержание, защита, обучение парней нужно предусмотреть многое, и желательно так, чтобы никто, особенно матушка, Об этом не знали. Тарисер, капризно надула губы леди Данг. Нет, дорогая, оборвал жену темный лорд с примесью светлой крови. Не стоит спорить с создателями. Если они привели сюда эту девушку, значит, она им для чего-то нужна. Поэтому завтра мы выслушаем условия Ирины и отпустим ее. Пусть все идет так, как задумано творцами. К тому же я тоже думаю, что наш сын не заслуживает этой девушки. Глава семейства поцеловал жену. и ненавязчиво подтолкнул к выходу, возвращаясь к делам. И совершенно по-мужски не обратил внимания на упрямо сжатые губы своей любимой.